Когда новое учение Лютера входило в моду, оно во многих местах пошатнуло нашу древнюю веру. Начало этой смуты легко могло перерасти в безудержный атеизм, ведь простолюдины не способны самостоятельно судить о вещах, подвержены случайностям и внешним впечатлениям. Стоит однажды начать презирать и подвергать проверке беспрекословно почитаемые прежде мнения, прежде всего те, в которых речь идет о спасении души, стоит только некоторые из догматов религии поставить под сомнение и оспорить, как впоследствии будут поколеблены и все остальные Чем они устойчивее уже опровергнутых? Все представления, основанные на авторитете законов и на почтении к древним обычаям, отбрасываются, как тираническая ига. Жадно ведь топчется то, что некогда ужас внушало. Отныне допустимо лишь одобренное простонародьем». Если бы божественный луч падал на нас, это проявлялось бы во всем. Не только наши слова, но и все наши поступки, все от нас исходящее было бы освещено этим благородным светом. Мы должны сгорать от стыда, Среди поклонников других богов не просто найти тех, чьи поведение не подчинялись бы их заповедям, сколь бы нелепыми они ни были. Христиане же благочестивые и богобоязненные только по названию. Желаете убедиться? Сравните наши нравы с мусульманскими или языческими. Мы во всем уступаем им. А ведь, исходя из превосходства нашей религии, мы просто обязаны сиять на недостижимой для них высоте. А нас следовало бы говорить, они такие справедливые, такие милосердные, такие добродетельные, истинные христиане. Со стороны все религии похожи. Надежда, вера, чудеса, обряды, покаяния, мученики. Отличительной чертой нашей истины должна быть наша добродетель. Самое высшие и труднодостижимое отличие, самое благородное доказательство истины. Но совершенно прав был наш добрый святой Людовик, когда не пустил обратившегося в христианство татарского хана посетить Леон. Тот хотел поцеловать туфлю папы и собственными глазами узреть нашу святость, которая, как он думал, должна проявляться в наших нравах. Но увидеть он мог только наш разврат и пороки». И это отвратило бы его от нашей святой веры. Впрочем, в другом случае с другим паломником вышло по-другому. Он отправился в Рим с той же целью, насмотрелся там на распутную жизнь прилатов и паствы и укрепился в вере. Ведь и то подумайте. «До чего же глубокой и непоколебимой должна быть религия, которая сохраняет свое достоинство и великолепие среди такого разврата и в таких порочных руках?» Историю с Людовиком IX, 1214-1270 годы жизни и неназванным по имени татарским монгольским ханом Монтейн почерпнул из выдающегося исторического памятника книги благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика, средневекового хрониста Жана де Жуанвиле. Если описываемый случай и имел место в действительности, то произойти он мог в 1245 году во время первого Лионского Восьмого Вселенского собора, созванного в леоне бежавшим из Рима папой Иннокентием IV, чтобы отлучить от церкви своего заклятого врага императора Фридриха II Гогенштауфена. На соборе присутствовал и Людовик IX. Собор призвал всех государей поддержать Седьмой Крестовый Поход 1248-1254 годы, подготовкой которого занимался Людовик. В этом походе принял участие со своим небольшим отрядом и его будущий летописец Жуанвиль. Там он и познакомился, а потом тесно сошелся с королем. Он быстро стал советником Людовика и доверенным лицом, попал вместе с ним в плен к Мамилюкам, вел переговоры с тамплиерами об уплате ими выкупа за освобождение короля и его армии. После возвращения из похода Жуанвиль сохранил самые близкие отношения с королем, но отказался участвовать в восьмом крестовом походе 1270 года, в котором король умер. Впоследствии этот летописец фактически был регентом Шампании до достижения дочерью Генриха Толстого, Жанной Наварской, совершеннолетия. А в начале следующего столетия, по просьбе своей бывшей подопечной, к тому времени ставшей королевой Франции, он и написал свои воспоминания. Люди используют религию, хотя должно быть наоборот. Своими собственными руками мы лепим, как из воска, любые фигуры из такого твердого и однозначного на вид материала когда это бросалось в глаза сильнее, чем в сегодняшней Франции. И те, кто тянут ее влево, и те, кто направляет вправо, и те, кто черное видит белым, и те, кто белое видит черным, все они одинаково используют ее для своих чистолюбивых и жестоких затей. Они творят совершенно неотличимые злодеяния, утверждая, что исповедуют противоположные взгляды, что расходятся в главнейших вопросах, от которых будто бы зависят их поведение и нравственность. «Посмотрите только!» «С каким ужасающим бесстыдством играем мы религиозными доводами, то отвергая, то вновь принимая их без малейших сомнений, когда нас побуждают к тому переменчивые и бурные обстоятельства? И мы же сжигаем на кострах тех, кто заявляет, что истина должна подчиняться необходимости. Но ведь они только заикнулись о том что мы на каждом шагу творим. Из нашего благочестия мы выбираем лишь то, что можно приспособить к нашим страстям. Никакая злоба не может сравниться с христианской. Наше религиозное рвение творит чудеса, когда оно совпадает с нашими склонностями к ненависти, жестокости, честолюбию, Алчности, злословию и мятежу. Но на путь добродетели его можно увлечь только чудом. Наша религия предназначена для искоренения пороков, а на деле прикрывает, питает и подстрекает их. Лучшие из нас не очень-то боятся оскорбить Бога, но не рискуют задеть соседа, родственника или господина. Что это за вера, которая порождена лишь малодушием и робостью? Хороша вера, которая верит в то, во что верит лишь из-за недостатка мужества для неверия. Могут ли отсутствие твердости и страх породить что-то незыблемое в наших душах? Самомнение — наша естественная, прирожденная болезнь. Человек — самое несчастное и хрупкое из всех созданий, но вместе с тем самое надменное. Чувствуя себя помещенным в грязи и нечистоте, прикованным к худшей, безжизненной и гнилой части мироздания, к подвальному этажу вселенной, наиболее удаленному от неба, в соседстве с животными и гадами, он в гордыне своей превозносит себя выше звезд, ногами попирает небо. Кто дал человеку на это право? Он видит ничтожный клочок бесконечно малой части и осмеливается судить о целом. Мережковский. Когда я забавляюсь со своей кошкой, кто скажет, кто кого больше развлекает? Она меня или я ее? Недостаток, который мешает нашему общению с животными, «Следовало бы разделить поровну. Можно только гадать, кто больше виноват в том, что мы так плохо понимаем друг друга, ибо мы не понимаем их не меньше, чем они нас. Так что они имеют полное право считать глупыми нас. Мы должны признать равенство между нами. Мы приблизительно представляем себе, что чувствуют животные, и они догадываются о наших чувствах. Они ласкаются к нам, угрожают нам и упрашивают нас, и мы делаем то же самое с ними. Но при этом нельзя не заметить, что между животными существует полное взаимопонимание. Они отлично ладят друг с другом, даже если относятся к разным видам. От злобного лая лошадь шарахается, дружелюбного не пугается. Даже безголосые животные общаются с помощью движений, выражающих их настроение и намерение. Необузданность и неистовство наших желаний превосходит любую находчивость и изобретательность которые мы способны употребить для их удовлетворения. Если мы считаем своим преимуществом то, что можем ловить животных, держать их в неволе и использовать по своему усмотрению, то ведь это то же самое преимущество, какое мы имеем перед другими людьми, перед нашими рабами. «Разве в Сирии климакиды не становились на четвереньки и не служили ступеньками, по которым знатные женщины поднимались в экипажи?» По словам любимого друга Монтэня, умершего молодым поэта Лабоэсси, «Тираны велики лишь потому, что мы стоим на коленях». Монтень использует здесь рассказ Плутарха «Как отличить друга» от листеца в котором речь, впрочем, идет не о рабах, а о тех, кто нарочно унижается, ища выгоду. Климакиды — живые подножки. Так Плутарх называет прибывших в Сирию иноземцев, которые именно таким способом, ложась под ноги знатным дамам, выказывали свою покорность и готовность на все. «Есть большое благородство в том...» что лев никогда не становится подданным другого льва, лошадь другой лошади. Как мы охотимся на зверей, так и они охотятся на нас. С какой стати беремся мы утверждать, что только человек — Благодаря наблюдениям и размышлениям научился различать, что полезно, а что вредно для его здоровья. Что только он умеет лечить свои недуги и знает целительные свойства ревеня или сладкокорня. Заметив, что животные тоже лечатся травами, мы, желая унизить их, говорим «это природное умение». Но разве это отрицает наличие у них знаний и ума? Если мы чему-то не твердо выучились сами, то им дала образование сама природа, лучший из учителей. Животные способны учиться точно так же, как и мы. Научаются же у нас говорить дрозды, вороны, сороки и попугаи. А какие штуки выделывают обученные нами собаки? Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Мы больше восхищаемся и ценим... Вещи необычные и удивительные, чем привычные и обыкновенные. Если справедливость — это воздаяние по заслугам, то тогда животные, которые служат своим благодетелям, любят и защищают их, и преследуют их обидчиков, проявляют нечто подобное нашему представлению о справедливости. Также точно они строго соблюдают равенство в кормлении своего потомства. И верность их глубже и продолжительнее, чем людская. Желания бывают естественные и необходимые, например, в еде и питье. Или естественные, но необязательные, например, в спаривании а бывают и неестественные, и ненужные. Эти последние – почти все человеческие желания, излишние и искусственные. Что касается войны, самого грандиозного изо всех видов человеческой деятельности, то хотелось бы понять, доказывает она наше превосходство – или наоборот, свидетельствует о нашем несовершенстве. По правде говоря, наука убивать друг друга, уничтожая наш собственный вид, не кажется мне настолько привлекательной, чтобы животным стоило нам в этом завидовать. Души королей и башмачников отлиты по одной форме. Видя ужасные последствия их действий, мы думаем, что и причины их столь же весомы. Но мы заблуждаемся. Их толкают к их затеям те же побуждения, что и нас в наших скромных начинаниях. Та же самая причина, которая заставляет нас ссориться с соседом, вызывает войну между государями. Мы, разозлясь, бьем слуг, Короли разоряют целые провинции. Они ходят так же, как мы, просто их поступь тяжелее. А истовства у комара и у слона одинаково. Следует отметить, человек — единственное животное, чья нагота оскорбляет его собратьев и единственное, которое уединяется и прячется от особей своего вида для удовлетворения естественных надобностей. То, что наши дамы не появляются на людях ни накрашенными и не одетыми, не следствие их скромности, а свидетельство благоразумия и осмотрительности. «Я видел в мое время сотни ремесленников и земледельцев, более мудрых и счастливых, чем ректоры университетов и более достойных подражания». «Кто станет судить нас по нашим поступкам и увлечениям, найдет больше хороших людей среди невежд, чем среди ученых. Истинное проклятие человека — уверенность, что он владеет знанием. Вот почему невежество так рекомендовано нам нашей религией. Оно лучше всего подходит вере и послушанию. Природа, видя нашу несчастную и жалкую долю, дала нам в утешение лишь одно высокомерие. Мы правы, превознося силу нашего воображения, ведь все наши ценности воображаемы. Отправляясь на поиски чего-либо, неизменно приходишь к одному из трех выводов. Либо ты нашел искомое, либо еще ищешь его, либо его невозможно найти. Вся философия делится на эти три разновидности. Ее цель — стремление к истине, к знанию или к уверенности. То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обожествления. Протагор настаивал, что в природе нет ничего, кроме сомнения, что все, что угодно, можно оспорить, и даже то, что можно оспорить все, что угодно. Сомнение — один из любимых, Возможно, главный инструмент Монтейневой диалектики. Уместно будет отметить, что, привлекая в свидетели авторитета античности, Монтейн отнюдь не испытывает чрезмерного пиетета к цитируемым авторам. Так, ссылаясь на протагора там, где он ему близок, в другом месте, где они расходятся, Монтейн не ставит его авторитет ни во что.